Классический обмен. Дом, в котором они остановились, принадлежал троюродному дяде Ивана Терентьевича по отцовской линии и располагался на окраине Рязани, в 100 метрах от Аки, на правом ее берегу. Василий сначала порывался поселиться в гостинице, но Парамонов уговорил его остаться. Дом был, как и все дома частного сектора, деревянный, старый, без особых архитектурных прибамбасов. Мансард, фронтонов, башен, застекленных террас и веранд. Строили его почти век назад, но строили добротно, и внутри он был просторен, светел и чист. Зимой в нем было тепло, хозяин оставил русскую печь, но добавил еще и водяное отопление. Летом прохладно. Хозяев имелось двое – старики, доживающие век, Харлампий Игнатович Пресняков и Катерина Пафнутьевна, его жена. Обоим давно перевалило за 70. «Что нам надо?» – вздыхала сухая, но жилистая и сильная еще хозяйка с темными, почти бесседины, волосами. Дети разъехались кто куда, внуки по городам живут, а мы тут зимуем. Свой сад, огород, коза, куры, все свое. Располагайся, мил человек, места всем хватит. Василий оглядел комнату. Кровать с горкой подушек, стол, большой сундук, этажерка с книгами, окно в сад. Напротив окна стена печки. На полу домотканные половички, на окне кактусы. На стене репродукция картины Васнецова «Три богатыря». Уютно, чисто и располагает к полезным занятиям. Видимо, то была комната одного из сыновей Пресняковых. Ну, как устроился? Вошел в комнату Иван Терентьевич, раздвинув шторки на двери. Нормально, отозвался Василий. Давненько не спал в таких древних домах. Пошли, покажу подвал. Вход в подвал начинался из синей. Промонов откинул квадратную деревянную крышку в полу, щелкнул выключателем. Внутри, на глубине двух метров, загорелся тусклый желтый свет. Бери контейнер. Друг за дружкой они спустились по деревянной лестнице вниз, и Василий смог оценить размеры подвала. Тянулся он метров на 30, то есть далеко за пределы дома, и стены имел кирпичные, потемневшие от времени. На одном из кирпичей стойки Василий заметил клеймо: «Саврасов и сын, 1904 год. «Кирпичу цены нет. Это уж точно, откликнулся Иван Терентьевич. Дед Харлампе здесь вино держал, видишь, бочки остались. А вино что ж, выпили? Кое-что сохранилось, но этим же серьезно заниматься надо. А как дед помер, так виноделие в семье и захерело. Парамонов обошел громадные бочки, замурованные в стене. Открыл какую-то тяжелую с виду из дубового бруса дверь, зажег фонарь и шагнул в темноту. Василий с некоторым трудом протиснулся следом. Помещение было невелико 3 на 5 метров и тоже казалось обложенным дубовым брусом. Но Иван Терентьевич постучал по брусу пальцем, вызывая глухой массивный звук. И Василий с удивлением понял, что это металл. Сталь? Железо? Свинец? Зачем? Иван Терентьевич пропустил Котова вперед. Дед был не только виноделом, но еще и алхимиком. Здесь он ставил опыты, требующие защиты от дьявольских сил и чар. Взор Василия предстал верстак с десятком пыльных старинных реторт, вычурных стеклянных сосудов, банок и спиралей. Кроме того, две стены подвала скрывались за полками с разного калибра горшками и банками. Все это хозяйство покрывал толстый слой пыли. Запахов особых Вася не учуял, но все же кое-какие флюиды еще витали в воздухе. Следы кислот, щелочей, растворов, металлов. Но основное мистическое впечатление оставляли не они и даже не сами аксессуары алхимической науки. Тишина. Вот что было главным. Глухая, мертвая, абсолютная тишина. Наблюдавший за Васей Парамонов кивнул. Свинец экранирует большинство излучений электромагнитного спектра. Ментально, или, как говорят сейчас, спинтерсионное поле, нет, но на общем фоне эффект очевиден. Здесь контейнер побудет какое-то время, пока мы не найдем способ его уничтожить. Они вышли из алхимической лаборатории и словно окунулись в живой мир звуков, запахов и движения. Иван Терентьевич запер дверь, погасил фонарь. Я здесь провел лучшие пять лет своей молодой жизни. Может быть, именно эта таинственная келья и подвигла меня на путь в круг. Вы куда сейчас, Василий? Или отдохнете с дороги? Нет, покатаюсь по Рязани. Потом заеду кули Может, потом заедете за мной, и мы втроем поужинаем где-нибудь? Если, конечно, не помешаю. Отличная мысль. Василий поднялся из подвала, вдохнул полной грудью. Ох, и воздух тут вкусный. Помрачнел. Я вот все думаю. Зачем в глушаки? «Нет, почему нам не захотел помочь Соболь?» Иван Терентьевич вышел из Синей во двор, где стояла машина Котова. «Василий, не трогайте вы Соболева. Его судьба свертывается по этическому началу». «У Матвея свой путь, свои цели, своя линия жизни. Почему он должен заниматься тем же, чем вы или я? Но если добро бездействует, зло торжествует?» «Добро должно быть с кулаками, так?» «Примерно так». Парамонф улыбнулся. «Все далеко не так просто, как мыслится. Во-первых, зло многообразнее добра. Порой его градации отличить от нормы невозможно. Во-вторых, у зла тоже есть своеобразная этика, регулирующая его давление на жизнь людей. Вот, например, глушак или болевик. Носитель чего? Добра или зла? Зла, конечно. Но ведь на самом деле болевик – колоссальный стимулятор и транквилизатор. Он способен стимулировать и раздражать не только центры ада в мозгу человека, но и центры рая. То есть, с его помощью можно получить как огромное страдание, так и огромное наслаждение. И тем и другим можно человека лечить. Виноват ли глушак и болевик, что их используют только в качестве оружия?» Вася молчал. «Вот видите?» промонов дружески сжал его локоть. «Об этом мы еще побеседуем. Будьте осторожны в городе. Маракуц похоронен, но остались его помощники, которые могли запомнить вас. Учту». Василий нырнул в кабину и вывел Вольва со двора. Через полчаса он был у Троицкого собора. К дому Ульяны он подъехал в начале девятого и стал свидетелем работы следственной бригады милиции. Дом был оцеплен, во двор никого не пускали, даже жильцов. Причувствуя недоброе, Василий небрежно сунул сержанту оцепление свою красную книжицу офицера безопасности и прошел во двор. Одного взгляда на трупы, складываемые у машины скорой помощи, было достаточно, чтобы определить главное. Здесь произошла крупная разборка между спецподразделениями двух каких-то силовых контор. Одну из контор Вася вычислил, увидев среди убитых Дзира Маюмуру, телохранителя носового. Второй конторой могла быть и ККК, но так как в этом доме жила Ульяна Митина, Василий сделал вывод, что Маюмура пришел за ней. Однако одна Ульяна нанести такой урон банде не могла, кто-то ей помог. «Страшное дело», — вполголоса заметил лейтенант Омоновец у входа в подъезд, жадно затягиваясь сигаретой. «Такого я еще не видел». Дрались жестоко. У каждого убитого либо сломана шея, либо перебит позвоночник, либо снесен череп. «Старший где?» – спросил Василий, показывая свои документы. «Наверху квартира 56. Ух и кровищи там!» Лейтенант опомнился, подтянулся. «Проходите». В квартире Ульяны все говорило о жестокой схватке. Кровь на полу и на стенах, разбросанное оружие, одежда, вещи, книги, поломанная мебель. По комнатам бродили эксперты-криминалисты, какие-то люди в штатском, всего человек 10 А один из них, молодой, широкоплечий, красивый, с пышными черно-седыми волосами, в хорошем костюме беседовал в углу с Анной Павловной, теткой Ульяны, по лицу которой все еще струились слезы. Не найдя тело Ульяны, Василий смог вздохнуть свободнее, хотя боль в груди осталась. Ему вдруг пришла в голову мысль, что здесь был Самандар. Только он владел рукопашным боем такого класса, который позволял ему отбиться от любой вооруженной до зубов группы. И только он мог увезти Ульяну из дома. Или унести. Улучив момент, Вася подошел к Ане Павловне, безучастно рассматривающей погром в квартире. Сказал тихо, прижав палец к губам. «Что здесь произошло, тетя Аня?» «Ой, Вася!» – запричитала старушка, нос похватилась и понизила голос. «Ой, что тут было! Если б ты видел! Где Уля?» «Унес он ее. Сказал, в больницу надо. Кто?» «Да приходил один, важный такой, чернявый. Страховым агентом представился. Ждал Улю, пока не пришла. Не знаю, о чем они говорили, только потом банда ворвалась. «Как он выглядит? Вы его раньше не видели?» «Высокий, строгий такой, черноволосый. Я не видела, как и что происходило. Только слышала. Ой, страшно-то как было. Ох ты, Господи, за что на нас такая напасть? Он ничего не говорил?» «Ничего». Ой, прости ты меня, старую, запамятовала. Когда уходил, сказал, придет Котов, скажите ему, чтобы ждал моего звонка. Я его спросила, кто, мол, передал, а он догадается, мол.